Глава 21. Промеж вернул меня на ту же лавочку, с которой забрал. Я посидела там пятнадцать минут, кутаясь в его черный пиджак, перебирая в голове все то, что сейчас произошло. Потом встала и пошла к общежитию. Несмотря на то, что бал все еще продолжался, я слышал громкую музыку, голоса, смех студентов и приглашенных ими медам, но настроение уже было неподходящее. Вошла в комнату. Прислонившись спиной к двери, заметила, что Крис лежит на кровати, до середины груди расстегнутой рубашки. Его пиджак небрежно висит на спинке стула вместе с галстуком, а сам парнишка, скрестив ноги, читает подаренный мною томик. «Почему ты не на празднике?» — спросила, не сводя с него взгляда. «Без тебя мне стало неинтересно», — ответил он, не отрываясь от книги. «Я была с Рамиром». «Я так и подумал», — так же монотонно произнес он. «Он хочет жениться на мне, и король это одобрил». Я все еще смотрела на него, видел, как он слегка вздрогнул после моих последних слов, медленно отложил книжку, сел на кровати и посмотрел на меня. «Ты хочешь за него замуж?» — спросил блондин. Я подошла, села рядом с ним. «Я похожа на то, кто вообще хочет замуж». — произнесла, глядя в пустоту перед собой. «Я хочу выполнять задания. Я хочу учиться. Я хочу попадать с тобой вместе в передряги. А замуж? Замуж не хочу, Крис». «Тогда у нас проблемы», — вынес он вердикт. «И я даже ума не приложу, как их решать». «Давай разберемся с этим после практики. Сейчас ничего не должно отвлекать нас от миссии». «Пожалуй, ты права». Он тяжело вздохнул. Нашел что-нибудь интересное? Я кивнул анатомик. Да. Хочешь кое-что попробуем сделать? Я думаю, нам это пригодится на задании. Так мы и провели наш первый совместный праздник уходящего года, сидя на полу в нашей комнате, попивая припрятанное шампанское и создавая наш первый артефакт. А утром мы отправились вместе с куратором в ближайший храм. «Сахари, могла бы одеться поприличнее хотя бы. У тебя же свадьба как-никак», — сплеснул Лаймал руками, когда увидел меня. Я внимательным взглядом оглядела свои коричневые бриджи с кучей карманов, белые кеды и белый топик. По-моему, я выглядела очень даже практично для путешествия, в которое мы отправимся сразу после церемонии. Напарник он тоже одет в шорты до колен голубого цвета белые кроссовки и белое майко с короткими рукавами. Все наши вещи уместились в небольшую сумку-артефакт с пространственным карманом, которая сейчас висела у него на плече. Вот ее там и всю ночь создавали, а теперь не могли нарадоваться. Но очень было удобно, когда тебе не нужно таскать с собой целый багаж, а всего лишь компактный кожаный мешок, в который уместилось все, что нужно, и даже еще место осталось. «Ой, да не придумывайте, профессор!» «У нас эффективный брак, к тому же недолгосрочный. Зачем ради этого наряжаться?» — выдала ему. «Что за молодежь пошла? Никакой романтики!» «Ну, а ты, Нилан, мог бы хоть невесте цветочки подарить?» Друг тут же метнулся к ближайшей от нас клумбе, нарвал там небольшой букетик ромашек и вручил мне. «Есть цветочки, сэр!» — громко произнес он с непередаваемым весельем на лице. «Ну, теперь довольны, романтичный вы наш!» Я помахал аккурат рубикетиком, широко улыбаясь. «Ой, да ну вас!» Он махнул на нас рукой с видом «Да делайте, что хотите!» И первым двинулся в путь. Мы с напарником весело переглянулись и прыснули себе в кулаки. «Я все слышу!» Донесся до нас голос Лаймана, и мы тут же сделали наигранно серьезные лица. «Берете ли вы, Крис Нилан, законной жены, Ниру Сахари? Готовы ли оберегать и любить ее в горе и радости? Готовы ли разделить с ней свою жизнь, свой хлеб и свое семя?» произносил священные слова служитель храма, пожилой мужчина в белой мантии. «Готов!» — ответил друг. «Берете ли вы, Нира Сахари, законные мужья Криса Нилана?» Готовы ли оберегать и любить его в горе и радости? Готовы ли разделить с ним свою жизнь, свой очаг и свою утробу? Обратился ко мне священник. Готово, легко ответила я, ожидая, чтобы все это представление побыстрее закончилось. Тогда протяните ко мне ваши руки, дети мои. Мы с напарником сделали, как он и просил, а старичок полоснул ритуальным ножичком по нашим ладоням и связал их между собой. Силой, данной мне великими богами, я скрепляю ваш союз священными узами брака. Пусть Всевышние благословят вас и даруют вам счастливую и долгую жизнь, нараспев, произнес старичок. В этот момент между нашими ладонями засветился красный свет. Я почувствовала, как рана затянулась, а запястье на миг обожгло болью на том месте у меня образовалась небольшая магическая татуировка луны а у криса солнца боги приняли ваш брак и признали его священным странно улыбнулся служитель храма как солнце и луна предназначены жить на одном небе так и вам предназначено жить одну жизнь на двоих а это так и должно быть покосилась он на куратора который сейчас смурил брови цепившись взглядом наше запястье Дело в том, что в обычном ритуале вместо татуировок на запястье молодоженов надевают брачные браслеты. — Не уверен, — ответил он, — кажется, как раз об этом и размышляя. — Ну и что будем делать? — перевела взгляд на шарашенного напарника. — Не знаю, — произнес он беззвучно одними губами. — Вы не рады? — удивился священник. — Что вы? Рады, дорогой, рады. Я улыбнулась ему во все тридцать два и, быстро схватив за руки мужчин, пришедших со мной, выбежала из храма. «Мне кто-нибудь объяснит? Развестись мы вообще теперь сможем?» Я потрясла рукой перед носом профессора. «Я что-нибудь придумаю, пока вы будете на задании», — твердо ответил он. «Ладно». Я тяжело вздохнула и перевела взгляд на блондина. «Пошли уже, муженек». Наш путь лежал в портовый город Лиральд. Добираться до него нам предстояло добрых три дня, а потому ночевать будем в гостинице среднего класса. Нет, финансирование нам выдали более чем щедрое, но вот выбиваться из образа обычных простолюдинов не стоило. Именно поэтому мы и не отправились порталом. Наша задача максимально слиться со своей ролью, чтобы ни у кого не возникло никаких подозрений. А потому сейчас тряслись в нанятым нами экипаже. «Ты видел такое раньше?» — спросила напарника, разглядывая свою татуировку. «Да, в одной из книг, что когда-то читал о древних богах, он поднял на меня свои голубые глаза. «И что это означает?» — посмотрела прямо на него. «Это священное благословение. Появляется на руках у супругов, предназначенных друг другу богами?» Он внимательно разглядывал мое лицо. «Да ну, бред какой-то». Мне кажется, что дело в нашей связи. Из-за нее боги и напутали. Я нахмурилась и поспешила спрятать запястье к себе за спину. Тоже вполне вероятно. Он неуверенно кивнул. Всю дорогу мы проспали из-за бессонной ночи. А вечером, приехав к одной из гостиниц, находившейся на нашем пути, мы отпустили кучера, щедро ему заплатив, и пошли снимать покои. Выбрали небольшой номер для молодоженов с ванной комнатой и когда вошли в нее, немножко остолбенели. На кровати были разбросаны лепестки роз. На прикроватном столике в ведерке со льдом бутылка шампанского. Уже была набрана горячая ванна с пеной и опять же лепестками. Повсюду были зажжены ароматные свечи. В общем, все в лучших романтических традициях. — А миленько тут у них! — я прошла и растянулась на кровати. Все мышцы ныли после долгого дня в сидячем положении, а потому я сладко потянулась и вставать в ближайшее время больше не планировала. «Да, будь мы настоящим мужем и женой, я бы оценил», — огляделся парнишка по сторонам. «Так кто тебе мешает сейчас оценить? Иди вон, поваляйся в горячей водичке, расслабься как следует. В общем, наслаждайся жизнью». И махнул рукой в сторону ванной комнаты. «А ты не хочешь первая?» — спросил меня блондин. — Не, сегодня, так и быть, уступаю тебе эту прерогативу. Через час он вышел оттуда посвежевший и довольный жизнью, но только в одном полотенце, повязанном поверх бедер. Э — -э, ты мне хоть и муж, но все же не забываешь, что фиктивный. — Ты это чего удумал? — произнесла я, разглядывая его голый торс с кубиками. — Там халатов нет. Он пошел к шкафу, в котором и нашлась пропажа и мне сразу туда захвати, — попросила его. Наблюдая, как он снимает халат с вешалки и относит в ванную комнату, поймала себя на мысли, что залюбовалась его голой спиной, перекатами мышц и даже затянувшиеся шрамы ее нисколько не портили. Эх, красивым же он у меня становится. Скоро от девчонок не будет отбоя. Еще через пару дней, когда мы, наконец, приехали в Лиральд, то, честное слово, нас уже тошнило от этих всех ароматных свечей, лепестков и прочей романтической атрибутики. Поэтому в этот раз мы сняли обычный номер на двоих и с удовольствием наблюдали бешевый лаконичный интерьер без посторонних запахов. Спали мы, как и везде вместе, ибо кровать-то везде одна, но нам не привыкать. А утром отправились на причал. Народу в преддверии праздничного фестиваля здесь было много. Мы целых два часа простояли в очереди, пока нам удалось купить билеты. Но, как оказалось, только на завтрашний вечер, потому что на сегодня и на следующее утро уже все было раскуплено. «Может, прогуляемся тогда?» — предложил напарник, оглядываясь по сторонам. В его красивеньких глазках горел огонечек любопытства к неизведанному. «А давай, куда пойдем? Я, как всегда, была за любой кипиш, кроме голодовки». Поэтому тоже вертел головой в желании увидеть как можно больше. В итоге сначала мы решили съесть по огромному шоколадному мороженому, что подавалось прямо здесь, на набережной. Сидели на лавочке, подставляя лица свежему морскому ветру, и вкушали в лакомство. Так хорошо было на душе, так уютно, что, казалось, я готова провести здесь целый день. Вот так просто сидеть рядом с Крисом, провожать с гадом уходящие море паромы, слушать пение птиц и нежиться на теплом солнышке. Но хотелось увидеть еще много нового, а потому мы отправились изучать местные улочки. «А ты уже был здесь?» — спросил у друга. «В детстве. Но тогда здесь все было по-другому». Он приобнял меня за талию и поцеловал щеку. «За нами следят. Притворяйся, что это все естественно», — прошептал тихо. В то, что за нами действительно следят, я поверила сразу. Сирены были далеко не глупые и прекрасно понимали, что под видом обычных туристов к ним сейчас легко могут проникнуть недоброжелатели. Обычно в Атлантию вообще сложно просто так попасть, не пройдя строгую проверку. Только во время празднества вход был открыт каждому желающему. Но и здесь нас предупредили о том, что в любом случае каждому купившему билет в Сиреникс будут внимательно присматриваться. А потому я повернулась к напарнику и зарылась пальцами в его волосы, делая вид, что обнимаю его, и вообще вот-вот готова предаться страстному поцелую. Где? спросила, не отрывая глаз от его лица, а сама пыталась придать взгляду как можно более влюбленное выражение. «Слева, на восемь часов», — тихо сказал он, наклоняясь к моему уху. «А у меня в этот момент непроизвольно побежали по телу мурашки» от того, что было немножко щекотно. «А это не странно, что мы вот так стоим посреди дороги?» тоже прошептала ему на ухо. Тогда он отпрянул от меня, весело пожал плечами и взял за руку, повел за собой. «Давай сегодня просто побудем с собой, с уклоном на то, что между нами большая и сильная любовь. Тогда, думаю, от нас отстанут», — предложил Белобрысый. «Я тоже так думаю», — согласилась я а потому переложила его ладонь снова к себе Наталию, и мы пошли гулять дальше. Как оказалось, этот город просто рассчитан на туристов. Здесь было столько торговых лавочек, столько необычных сладостей, что я точно вознамерилась перепробовать тут все. И прощай, фигура, мне будет тебя не хватать. Крис поддерживал меня в моем стремлении и, кажется, тоже мысленно прощался со своими кубиками. За сегодняшний день я съела так много сладкого, как никогда в жизни. Кажется, что от этого мой пузик немножко округлился до состояние женщины в положении. Но зато за нами наконец-то перестали следить. А потом я увидела это. Открытая лавка искусного холодного оружия. Я заметила небольшой кинжал с красным рубином на рукояти, который так идеально ложился в мою ладонь. «Это оружие не для всех, юных леди!» — с акцентом сказал продавец в забавной плоской шапочке. — Что это значит? — спросила его, не сводя взгляда со столь великолепного клинка. — Это значит, что это особенный кинжал. В нем заключена душа древнего дракона. На этих словах камень странно блеснул, привлекая к себе внимание. — И можно убить бессмертного, моя леди. — Но это оружие само выбирает себе хозяина, — говорил немолодой мужчина. «А как понять, что оно его выбрало?» — прозвучал голос напарника. «Очень просто. Нужно назвать имя дракона, чья душа живет в этом камне. Драгориан!» — он вежливо улыбнулся нам. «Но я думаю, такой юный леди ни к чему столь необычное оружие. Вот, обратите внимание, лучше на эти экземпляры. Торговец что-то доставал из-под прилавка, но я уже не смотрел на него». «Драгориан!» — произнесла громко. Камень в ту же секунду ярко засветился в моей ладони. Рукоять кинжала обрела острые грани, порезав меня до крови. Но вся кровь тут же впиталась в нее, а сам кинжал нагрелся и впечатался в мою ладонь. Я смотрела на свою руку и не могла понять, куда он делся и как такое вообще возможно. — Не может быть! — воскликнул продавец. — Он признал вас! Мужчина перевел полное восхищение глаза на меня. — Как его достать обратно? — спросила я, нервно шаря взглядом по пустой ладони, без малейшего намека на то, что только что в нее, как вода в губку, впитался кинжал. — Так же, как и сейчас, просто назовите имя. Тогда я повторила его вновь. Оружие само появилось в моей руке, будто там все время и было. Я восторженно посмотрела на напарника. — Сколько с нас? — спросил Крис. — Что вы, как можно? Он уже признал вашу женщину как свою хозяйку. Как я могу взять золото за то, что уже не мое? — Хорошо, тогда давайте я выберу что-нибудь и для себя, — сказал напарник. В итоге он выбрал себе парные изогнутые кинжалы из особо прочной стали, которая никогда не тупится и не ржавеет, и приплатил продавцу еще поверх их стоимости, за что мы услышали кучу благодарностей.